Глава 21. Возвращаясь пешком на базу ЦСК, я едва не пылал от гнева. То, что устроили эти уроды, подвергнув мою жизнь реальной опасности, заставляло сжимать кулаки и мечтать, что лично убью их всех. Суки, ненавижу. С этими мыслями я шел по улице, а прохожие от моего вида просто шарахались в стороны. Вернувшись в часть, я первым делом пошел в душ и отмокал там два часа. Спина, грудь и, главные пятки болели невозможно. Хорошо, хоть спринтерам не нужно было при беге на них наступать, а то бы я точно не смог тренироваться дальше. Закончив, я с трудом лег на кровать. «О, Ваня вернулся из санатория!» В комнату через час пришел Кузнецов. «Давай, хватит валяться, тренировку проспишь!» «Какой, блядь, санаторий!» Не выдержав, сорвался я на него, чувствуя, как у меня болит все тело. «Отъебались от меня все!» «Какая муха, Вань, тебя укусила!» Он ошарашенно на меня посмотрел. «С поссорился, что ли?» «Сергей Ильич, идите вы нахуй!» — предложил я ему. Он удивленно на меня посмотрел и, отвернувшись, ушел, больше не возвращаясь. Попытавшийся был отсунуть свой нос ко мне Дима, был уже послан по-нормальному. Я не стал сдерживаться в выражениях. Весь день и вечер я пролежал, чувствуя, что гнев меня отпускает. Утром никуда не пошел, остался валяться в комнате. Так прошла неделя, пока наконец не появился товарищ Белый. Осторожно ступая, словно по минному полю, он зашел ко мне в комнату. «Вань, ну ты что завелся так-то?» Примирительно вытянул он ладони перед собой. «Ну не поспал пару дней, душек попринимал. Тебя же не били, как могли бы, если бы американцам, например, попался. А так хотя бы будешь представлять себе, что случается с невнимательными сотрудниками». «Не били, блядь! А какого хуя я тогда ходить едва могу?» — разозлился я. «Да меня всю ночь избивали!» «Вань, ну не придумывай ты! Не было такого в программе допросов!» — улыбнулся он, присаживаясь рядом на стул. «Мы же не идиоты, калечить тебя перед соревнованиями!» И тут меня словно молнией ударило. «Так, а ведь и правда, тот комитетчик, что был с открытым лицом, редко меня бил, редко пытал, в основном допрашивал о всякой ерунде». А вот те двое были единственными, что приходили только раз и били сильно. Мысли метались в голове, словно безумные. Если все устроенное белым, действительно было просто проверкой, а кто-то просто решил воспользоваться этим. Это надо узнать точнее. Зачем вам вообще понадобилось меня проверять таким странным способом? набучился я. А это и не мы были инициаторами проверки. Он пожал плечами. Первое управление захотело тебе поручить задание во время поездки в Мексику, поэтому потребовали тебя пробить. Тревожный холодок пробежал у меня по спине, а громкие колокола важности сказанных слов зазвучали в голове. Очень осторожно, не подавая вида, что меня это интересует, я спросил: А кто конкретно? Можете сказать, чтобы я знал, кого за это благодарить? Товарищ Петров, отец Ани, а зачем ему это? Ты ведь вместе со званием получаешь доступы к гостане, так что как только перестанешь валять дурачка, мы съездим на лубянку и все оформим. Не забыл, надеюсь, еще наши договоренности что что блять у меня в голове разрушилась картина мира тот федор константинович которого я знал который всегда мне помогал и даже в отношении собственной дочери теперь пытался выбить из меня с помощью своих подручных информацию о деятельности пня они ведь не произнося его имени напрямую явно о нем хотели узнать у меня во время того ночного допроса мой мир разлетевшийся по кусочкам стал медленно возвращаться на место занимая уже другие позиции с учетом того, что я только что узнал. Он работает в первом управлении, значит, может легко увозить детей за рубеж. В голове стали формироваться новые пазлы из мыслей. Делать любые документы для этого. Да, все верно. Но он не может быть один. Я до сегодняшнего дня был уверен, что есть еще кто-то из ЦК, поскольку, чтобы печатать на меня гадости во всесоюзных известиях, нужна воля из Москвы, а не только из ЦК Украины». Также в МВД есть кто-то высокого полета, кто мог выкрасть документы из сейфа Арапова прямо на Петровке и надавить, чтобы с их стороны расследование замяли. Так, стоп. Еще следователь говорил про то, что дело КГБ забрал и тоже активно мешал расследованию со своей стороны. Значит, Мортин не один. Есть еще кто-то из другого управления, ведь расследование внутри Союза не может заниматься первое главное управление, ответственное за внешнюю разведку». У меня похолодела спина, когда я примерно представил себе уровень, на который могу выйти в итоге. «Так, осторожней, Никита. Главное, осторожней». Я стал успокаивать сам себя, чтобы не оступиться теперь, когда у меня появилась хоть какая-то информация о происходящем в деле пня, впервые за эти месяцы. «Товарищ Белый, я прощу этот весьма гадкий поступок по отношению ко мне». Только если узнаете для меня, какое управление забрало себе дело о расследовании преступлений в моей школе-интернате, что вел Арапов, вы наверняка слышали о нем. Тот кивнул. Фамилию человека вы вряд ли, конечно, скажете, из соображений секретности. Но хотя бы какое управление это сделало? Это ведь можете для меня узнать. Зачем тебе это? Он внимательно посмотрел на меня. Сказать пропня? Нет. Но вдруг у кого-то спросят, там заинтересуются и он брякнет, что это я его попросил узнать. «Нет, спасибо. Второй раз испытать побои мне бы не хотелось». «Да просто странно, что все замели под ковер. Не волнуйтесь, у газеты я не пойду, и жаловаться тоже. Чтобы самому узнать куда лучше не попадать». Он задумался. «А с инструкторами тоже помиришься? Они сожалеют, что участвовали». «Сильно в этом сомневаюсь. Для них долг и приказ превыше всего». Я покачал головой. «Товарищ генерал...» «Одна услуга, один прощенный. Или я остаюсь валяться тут до самой Олимпиады, деморализованный и гнетенный». Он скептически посмотрел на меня и внезапно согласился. «Ладно, пусть сами у тебя прощения просят. Я согласен». Он протянул руку. Я пожал ее, и мы поехали на Лубянку подписывать допуски и бумаги о том, что я понимаю, что болтать про полученную в этом здании информацию будет для меня чревато большим тюремным сроком» так что я получил допуск в комнату с подшивками газет из Америки, Великобритании и Европы, а также с различными журналами. «Так, учителя, мы тебе нашли двуязычного. Будешь к нему приезжать в МИД три раза в неделю, в два часа дня». Когда мы вышли из здания, подавляющего у меня своей атмосферой, довольный генерал продолжил вываливать на меня информацию. «Массажист-охранник тоже готов. Легенда, подготовленная первым управлением. Будет тебе выдано под подпись завтра. Вроде все. «Три комплекта одежды и обувь», — ворчливо напомнил я. «А, да, все готово. Завтра тоже привезут. Машину можно еще как-то выбить мне с водителем? А то на 25 рублей в месяц я не смогу на Лубянку, в МИД и обратно на базу кататься постоянно». «Ваня, ты уже просто обнаглел. Ты член ЦК, что ли, или генерал какой?» «Товарищ Белый, это же на несколько месяцев всего», — законючил я поскольку тело все еще носило следы побоев после пребывания в подвале школы КГБ, и машина была бы очень в тему мне для передвижений. После Олимпиады, понятное дело, все отменим за ненадобностью. Он задумался. «Ладно, хорошо, юный вымогатель. И сейчас подбросите меня обратно. А то у меня денег. Я вывернул оба кармана, в которых и была только связка ключей с Яварой. «Ладно, Гриша, подбрось его до базы и мигом ко мне», — обратился он к шоферу. «Все сделаю, товарищ генерал!» — кивнул он. «До встречи, Вань!» Он протянул мне руку и попрощался. Затем выбрался из машины и пошел обратно в родное здание. А я поехал к себе. Сидя на мягком сидении явно нестандартной «Волги», и смотря в боковое окно на ночной город, я думал, как же ошибался в людях, и перебирал все наши встречи с отцом Ани в поисках того, сказал ли ему что-то лишнее. Вот я наконец-то сам увидел, как должен вести себя настоящий разведчик. Мысленно, несмотря на неприязнь к нему, восхищался я его скиллом. Ни словом, ни взглядом, ни даже полутоном не выдал, что он знает о мне и его деле. А также ему интересны мои интернатовские похождения. Да он всего раз заикнулся, что ему интересно мое прошлое. И то вскользь. В тот день, когда мы окончательно расстались с Аней, и он отвозил меня на своей машине на базу ЦСКА. Вот это уровень выдержки у человека. Поблагодарив водителя, я отправился к себе по пути заглянув к набучившемуся при виде меня тренеру и рассказав ему, в каком таком санатории побывал, конечно, без подробностей, и почему был такой злой на него утром. Кузнецов сразу размяк. Мы помирились и еще долго сидели, разговаривали тихо, матерят тупорылые КГБ с их проверками, но так, чтобы никто этого не услышал. Утром я не бегал, отлеживался, но тренер уже понимал и не ворчал. Варя появилась в следующую среду, сразу сказав, что ей так сказали прийти. Но я и без того понимал это, поэтому под взглядами спортсменов и Дима подошёл к ней и, наклонившись, поцеловал в плотно сжатые губы. «Рад тебя видеть», — с теплой улыбкой сказал я, конечно же, притворяясь. «Ничего страшного. Как у тебя дела?» Девушка немного дернулась, ощущая на себе множественные взгляды, но тоже через силу улыбнулась. Все хорошо, Вань. Начала подтягивать хвосты в институте». А то с этими поездками нахватало всего, только и спасает, что декану кто-то позвонил и попросил с пониманием отнестись к моим отлучкам, поскольку я занимаюсь здоровьем чемпиона СССР. Слушай, если нужно, можешь Диме показать и поручить делать ему замеры. Приобнял я ее за талию и повел к стоящему солдату с тетрадкой и секундомером. А сама пока подтянешь хвосты по учебе, чтобы не приезжать сюда. А так можно? Удивилась она. Сын профессора не горел желанием выполнять еще и эту работу. Но кто его спрашивает? Он же в армии». «Конечно, Варечка». Я нагнулся и поцеловал ее снова. Введи его в курс дела и занимайся учебой. Она хмуро на меня посмотрела, но, видимо, пропусков действительно было много. Поэтому долго спорить не стала, а повела Диму в мою комнату все рассказывать и показывать. Вернувшись через час, она попрощалась со мной. «Если хочешь, через час я поеду в город», — сообщил я ей, заканчивая упражнение. «Могу тебя подвести. «На автобусе я и сама могу доехать», — хмыкнула она. «На нем меня подвозить не нужно». «Ну, как хочешь, конечно, настаивать не буду», — покладисто согласился я, не став уточнять, что поеду на машине. Через час я, уже переодевшись, сел в Волгу и отправился в Москву. А проезжая мимо остановки с так и стоящей на ней Варей, приветливо помахал ей рукой с заднего сиденья. Она меня увидела, открыла рот, но машина уже уехала дальше. «Иван!» «Может, стоило подбросить девушку?» — спросил у меня водитель. «Григорий, я предложил ей, она отказалась». Я пожал плечами. «Настаивать как-то некрасиво было». «А, ну тогда да», — покивал он, соглашаясь. «Может, у нее какие-то свои планы?» Я с ним согласился, но мысленно-злорадно улыбнулся, представляя, как она разозлится. Сам же я начал осваиваться на Лубянке и в Миде. Многие косились на меня, но никто не подходил. Поскольку случайные люди в оба здания попасть не могли в принципе. Время было спланировано так, что после обеденной тренировки я ехал на Лубянку читать периодику за прошлые годы, затем в МИД, где новый учитель, оценив мой приличный уровень английского, предложил просто во время уроков общаться на нем. И на нем же преподавать мне испанский. Меня это удивило, но я, конечно же, согласился. Опытному человеку было виднее. Закончив и это, я возвращался на базу, и так потекли мои дни забитые до предела учебы и занятиями. «К тренировкам, пока не пройдут травмы ног, я пока опасался приступать. Как обращаться к врачам, надеясь только на свой организм, который пока не подводил меня по части быстрого заживления ран?»